Глава 12. Я никогда не чувствовала себя настолько отдохнувшей, сладко потягиваясь, произнесла Лиза, проснувшись спустя час. К этому моменту я уже закончил массаж её подругам, и они пока спали в своих комнатах. Гадать, где в доме спальня Ани, последней из девушек, не пришлось, ведь в доме всего было три спальных комнаты. Да и в целом хорошо, что хоть одна из них к этому времени проснулась. а то было бы как-то неловко сидеть в их доме и ждать, когда девушки соизволят встать и заплатить за мою работу. «Массаж многие недооценивают, пока не попробуют», с улыбкой ответил я на её слова. «Он, между прочим, считается лечебной процедурой. Многие практики даже не подозревают, что ухудшают собственное развитие из-за пренебрежения подобным. А ведь энергоканалы тоже повреждаются и загрязняются, а люди вроде меня их прочищают, улучшая циркуляцию энергии внутри тела». Всё из-за того, что далеко не все обладают достаточной концентрацией, чтобы делать это самостоятельно. Вот оплата за твою работу. Достала из пространственного кольца небольшой мешочек девушка. Здесь несколько больше, чем мы договорились. Прикинув, что здесь порядка 50 духовных камней, посмотрел я на Лизу. Ну и мы договаривались о об обычном массаже, хитро улыбнулась она. А ты сам говоришь, что он не такой уж и простой. Не буду спорить. покачал я головой, убрав мешочек в своё кольцо. Надеюсь, вам всем понравятся оказанные мною услуги, несколько формально произнёс я, поклонившись девушке. Так официально? хмыкнула Лиза. А ты будешь ещё участвовать в турнире? Нет, мой этап уже пройден, так что ограничусь ролью зрителя и буду наблюдать за чужими схватками. А как насчёт поучаствовать в свободном этапе? задала она мне странный вопрос. Это ещё что такое? Ты можешь подать заявку на свободный бой, и тогда тебе может попасться в противники любой другой участник таких же боёв, пояснила Лиза. А дальше всё зависит от везения. Всё зависит от того, сколько участников будет, развела она руками. Ну а если это не нравится, то можно попробовать себя в сражении на арене против зверей лабиринта. У нас это называется звериный этап. Да, угадываю. Чем больше убьёшь зверей, тем выше поднимешься по рейтингу турнира, покачал я головой. Верно, подтвердила девушка. Я бы сильно удивился, если бы было как-то иначе. Просто эти два этапа не для всех зрителей, и их проводят отдельно, поэтому они нигде и не освещаются. Оба они начинаются через 2 дня, так что можешь подумать о таких вариантах, если хочешь заработать больше призов. Спасибо, я подумаю. Не стал сразу принимать я решение. Но я так понимаю, из-за этого не каждого пускают на эти состязания. Держи. Бросила воительница мне каменную бирку. Каждый клановый может дать это приглянувшемуся ему участнику, сделав из него что-то вроде фаворита. Дальше тебе надо всего лишь предъявить бирку любому из сук на турнире и изъявить желание участвовать в закрытом этапе турнира, и тебя проводят. Турнир в турнире. Вздохнул я, убирая бирку в пространственное кольцо. Я так понимаю, что по бирке будет понятно, кто именно её дал. С улыбкой спросил я: Пусть сама бирка по сути представляла собой каменный прямоугольник с искусной и красивой резьбой, так что даже в этих узорах можно было много чего зашифровать, но я, подержав её в руках, явно ощутил духовный отклик. Причём отклик очень мне знакомый и похож на тот, что я ощущал от внутренней энергии самой Елизы. Я не собиралась это выскрывать, отвела взгляд в сторону представительница клана Орловых. Благодаря этой бирке будет понятно, что ты не просто так появился с ней в руках. А тебе кто-то рекомендовал? И да, мне тоже за это будут определённые бонусы, если ты, конечно, займёшь хорошее место в рейтинге. А если я всё же не пойду туда? Значит, я с этого ничего не получу, как можно более равнодушно произнесла Лиза. Не всем везёт с выбранными кандидатами. В любом случае, я точно ничего не потеряю. До этого момента я вообще не думала, что воспользуюсь ею в этом году. По её реакции было понятно, что члено клана точно ждёт не просто какой-то приятный денежный бонус, если выбранный им кандидат пройдёт достаточно далеко в рейтинге участников. Тут было что-то большее, возможно, даже связанное с клановыми сокровищами или техниками. По крайней мере, этого было достаточно, чтобы вообще возникло желание искать вот таких вот фаворитов. Только я, откровенно говоря, слабо подхожу для этой роли. С другой же стороны, Я не так уж и хорошо проявил себя на этапе с бойцами своего ранга. Так может стоит попробовать ещё раз, но с зверями. Выходить против случайного противника среди других практиков я точно не собирался. Очень сомнительно, что мне попадётся кто-то ниже меня по рангу развития. Скорее уж на две, а то и больше ступеней сразу. В таком состоянии невозможно предсказать риски, и поэтому ставки должны быть с очень значительными коэффициентами, которые тем не менее дают шанс поднять большой куш. Если угадаешь, кто из участников победит. Так-то я бы посмотрел на эти случайные бои вживую, ведь в них точно никто не будет сдерживаться. Любое промедление, когда не знаешь уровня противника, может стать фатальным. И одновременно с этим, если кто-то из участников откровенно слабее, то его попросту размажут. Даже на одном ранге разница бывает ощутима, а уж если сойдутся бойцы разных, хмм, уж замечательная перспектива. Со зверями всё должно быть проще, так как сомневаюсь, что возможно составить рейтинг побед, если все звери не будут находиться на одном уровне опасности. Будь иначе, получится слишком неудобно для определения победителя. Да и со зверями лабиринта у меня всё-таки больше шансов. Ничего не могу обещать, но я подумаю об этом. Мию, спасибо за доверие. Ещё раз поклонился я девушке, прежде чем покинуть их дом. «Ну вот как ты так умудряешься?» — трагично вздохнул Дима. Сам парень был весь перебинтован и покрыт целебными мазями, но чувствовал себя довольно сносно. Настолько, что не будь этих визуальных проявлений его поражения, можно было подумать, что с ним вообще ничего не случилось. Позитива у лысого великана нельзя было отнять. «Что именно?» — спросил я, вопросительно вскинув бровь. Пока что, несмотря на то, что сам Дубов чувствовал себя хорошо, ему не разрешали покидать свою комнату и в приказном тоне заставили отдыхать. Поэтому сейчас я просто сидел в кресле рядом с его кроватью и рассказывал о своей части участия в турнире, как раз закончив на том, что мне вручили бирку для участия в закрытой части местного турнира. Как ты так быстро находишь язык с девушками? возмущённо посмотрел парень на меня. Клясь, это какая-то особая техника. Научи Может это всего лишь природное обоняние, сделал я вид, будто поправляю несуществующие очки и весело рассмеялся. Дима тоже не смог долго сдерживаться и вскоре поддержал меня. Правда, спустя несколько секунд был вынужден делать это потише, схватившись за рёбра. Всё же внутренние травмы у него были, а они так быстро не исцеляются сами по себе. А на самом деле, мой массаж многие воспринимают как какую-то диковинку. Что уж я поделываю, если девушки такие любопытные и не чувствуют от меня никакой угрозы? Ага, прямо плюшевый мишка, недовольно буркнул Дубов. И это возмущается тот, кто и сам у девушек пользуется популярностью. Покачал я головой. Это другое, не согласился со мной Дима. Мне приходится прикладывать много усилий, чтобы вызывать у них интерес, а тебе достаточно лишь сделать им массаж, чтобы тобой заинтересовались. Ещё и эта внешность твоя, тихо проворчал он под конец. А что не так с моей внешностью? удивлённо посмотрел я на него, даже не собирая сделать вид, что не услышал последнюю фразу. Так ты в зеркало на себя посмотри. Ты же мне красавчик, ткнул меня в сторону ванной парень. А уж когда ты шипеть начинаешь, бррр, даже мне не по себе становится. Я на это лишь пожал плечами. Я не считал свою внешность сколь-либо примечательной и не думаю, что девушки только на это ведутся. В любом случае, всё это было неважно. Ты лучше скажи, что думаешь насчёт участия в турнире благодаря этой бирке, решил спросить я у него совета, пока дуб вовсе не разовиделся. Сложно так сразу сказать, перестал дурачиться лысый великан, сложив руки на груди. С одной стороны, я слышал, что Паруй проводит подобные закрытые турниры, но не знал, что они есть в рамках официального турнира. С другой же это возможность заработать ценные ресурсы, ведь побеждённые звери также отдаются тебе после уплаты соответствующей части клану. Всё-таки именно они его доставили для тебя, так что придётся делиться. Не знал о такой особенности, хмыкнул я. Ты в целом про божественный лабиринт, ты знаешь, на удивление мало для того, кто уже как год в них безвылазно находится. Улыбнулся Дима, явно радуясь, что в этом он меня обставляет. А ведь я говорил, что умные книжки до добра не доводят. Нет, чтоб сходить со мной в бар, да послушать разговоры более опытных покорителей лабиринта. Так ты всё это знаешь со слов подвыпивших выительниц? Недовольно посмотрел я на него. Ну и что? Отвернулся от меня парень. «Может, они где и приукрашивают свои подвиги, но про такие вещи говорили сразу несколько людей, и сведения совпадали, так что этой информации можно верить». «Неужели ты правда собирал информацию в барах?» Все еще не веря в достоверность происходящего, спросил я у Димы. «Разумеется, не только», — возмущенно фыркнул он, вновь посмотрев на меня. «Но не перебивать же человека, который может с легкостью тебя вырубить, когда он хочет что-то рассказать». И вообще, мы обсуждали не это, а будешь ты участвовать в закрытой части турнира, или нет?» «Ара-ара! Кто-то хочет в чём-то участвовать?» — вкратчиво спросила Эллен, появившись у меня за спиной. «От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Уж слишком внезапным оказалось её появление. Как она вообще это сделала? Я не ощутил её приближения ни ушами, ни вибрационным восприятием. И ведь я мог поклясться, что дверь была закрыта». «Никто ничего не хочет мне рассказать, мальчики», — посмотрела старшая ученица на нас своим строгим взглядом, что сразу становилось понятно, что так просто нам не отвертеться от ответов. «Тут такое дело», — замявшись, начал говорить Дима. «А с какого момента ты нас слышала?» «А это имеет значение, когда Максим так и не убрал бирку?» — в ответ на это спросила девушка. «Действительно», — смущенно улыбнулся я. Как-то не следил я за окружением, и полностью проглядел тот момент, когда к нашему разговору присоединилась Эллен. Теперь уже отпираться было бессмысленно, и я кратко рассказал о том, каким образом эта бирка оказалась у меня. "Я вот думаю, Максим", смерив меня задумчивым взглядом произнесла Эллен. "Ты такой везучий, или же что-то ещё за всем этим кроется?" "О чём ты?" непонимающе посмотрел я на неё. "Такие вещи кому попало не дают". Вздохнув, будто объясняя что-то не смысленному ребёнку, начала отвечать старшая ученица. И никто из нашей школы такого приглашения не получил, хотя часть старших учеников уже работала в этом божественном лабиринте, и они имеют знакомства с клановыми практиками. И это не говоря о том, что простым воительницам такие бирки ни за что не дали бы. А значит, твои новые знакомые находятся где-то высоко в иерархии клана, либо имеют выход на тех, кто может давать подобные вещи. кивнула она в сторону бирки. Так что вопрос участвовать или не участвовать даже не стоит, нетерпеливым возражением тоном произнесла Елен. И в твоём случае лучше выйти против зверей лабиринта.